Юлия Домна. Функция «Вы». Читает Юрий Гуржий. Самым скверным у мальчики было то, что он не плакал. Даже когда мужчина в черной рясе пояснил, что он перестанет существовать, не только сейчас, но и вчера, не просто здесь, но исчезнет из всех воспоминаний мира, мальчик отнял взгляд от пола и кивнул. «Значит, никто не расстроится». Не так давно, когда мужчина в черной рясе был женщиной в красном пиджаке, он забирал девочку постарше. Она тоже не плакала. Но там было нечем. Сил в девочке оставалось на засохшем донышке. Убрать осколок от чужого лица. Когда женщина в красном пиджаке пояснила, что умирать и не существовать все всё-таки разные вещи, девочка прошептала. «Наконец-то!» Уздох облегчения. Валюта посерьёзнее слез. К нему прилагался не менее серьезный случай, но сама девочка была обычной. Как сточенный карандашик, свечная гарок, Она мало отличалась от тех, кого женщина в красном пиджаке, она же мужчина в черной рясе. Они же ребенок в желтых кроссовках и старик с линой астрой на воротничке уводили прежде в лабиринт. Мальчик был другим. Мальчик пришел сам. «Первонаперво поднимись с колен. Я не ангел и прибыл не свыше. Меня не трогает жар твоих речей, как и не интересует душа в товарно-денежном отношении». «Но вы вняли мои молитвы», — прошептал мальчик и не двинулся. Ты читал ее вслух. Мольбу он лил у Ладановых свеч минут пять про жизнь, смерть и любовь, которых не делал различий. А слез не было. Ни всхлипов, ни дрожи. Только слова, и все такие честные, но даже не смыслом, а тихим, сухим до наждачки голосом. Тонкой серебрянкой намерения. Спасти девочку. Маленькую девочку. Почти мертвую девочку, которую он не знал. До мальчика мужчина в черной рясе собирался найти кого-то сам, выйти на крышу в униформе медбрата и пообещать тому, кто смотрел через край. Я могу прекратить это иначе. И продолжить тому, кто сжимал горсть таблеток. Я могу придать этому смысл. И открыть дверь тому, кто знал, что она открыта, но все равно отказался выходить. Мир таков, потому что таков. Он слишком долго думал, что смысл жизни в выживании и часть законов не обратить. Но теперь мир знает, что был неправ. Он просит тебя об одолжении. Где-то есть человек, который может многое исправить, но у него нет твоего выбора. Мир слишком долго не думал о себе. Так что если тебе не нужны твоя жизнь, твое будущее, И твое шагающий через край, и твое глотающий таблетки, и твое не открытые двери. Отдай их мне, а я ему, и пойдем со мной. Иными словами, этот мужчина в черной рясе должен был просить спасти девочку, а не наоборот. Но тех других еще предстояло найти, а мальчик пришел сам. Он был рядом. И потому раньше всех увидел, что от девочки остались крупинки. Там много умирающих девочек, напомнил мужчина. Почему именно она? Не то чтобы такие вопросы были в регламенте, не то чтобы ответ что-то изменил. У Криста есть дар, сказал мальчик, просто как о данности, как о цвете неба и травы. Пройдут годы, прежде чем ее дар возымеет силу, а сама она. Значение. Сейчас Криста никому не может помочь. Только теперь мальчик по-настоящему удивился. Если бы Криста никому не могла помочь, как бы я узнал, что у нее есть дар? Мужчина посчитал это хорошим вопросом. «Что ж, пусть», — молвил он. Возможно, слегка патетично. Но он был в черном, не в красном, не в белом. И он очень давно не уводил в лабиринт детей. Огарки с карандашиками испугались, увидев мальчика. Их род не должен был так быстро молодеть. Особенно от маленьких спичек, что снаружи могли прояснить столько темных ночей, а здесь так быстро и глупо погаснут. Воцарившееся смятение напомнило мужчине в черной рясе о самом скверном. В далекой библиотеке с арочными окнами Переплетая книгу, в которой не хватало начальных страниц, он негромко бормотал. Кто и как это упустил, когда дети, покидая мир, перестали плакать?